Ирвин возился со своей аппаратурой Вытянул за угол щуп И теперь отлаживал его, меняя градус обзора Некоторое время рейдер молчал Анализируя информацию, поступающую на очки Камера в углу И датчик размукателю нижней петли входной двери Может еще что-то есть Но отсюда не просекается Замок вскрою в лед Короче, минута И мы внутри без шума и пыли Камеру, правда, придется ослепить, но тут, увы, она походу на оптоволокне или лазаре перехватить не смогу. Вышебной заряд на всякий случай тоже готовь, мало ли. Жену свою учить будешь, когда обзаведешься. Вообще, хорошие клиенты на электронику полагаются. Вот если на входе галимая леска, которая кирпич в груду стекла роняет, тогда хрен войдешь по-тихому. А тут цивилизация. Винсент в ответ пожал плечами. Хорошие, плохие скоро будут мертвыми, а значит никакой разницы нет. И он кивнул, давая группе знак нацепить активные наушники.